Глава 16. Когда я вернулся в Белозерск, было уже раннее утро. Часы показывали начало пятого утра. В доме стояла привычная тишина и слышно было лишь котов, которые валяли дурака круглосуточно с кратковременными перерывами на сон. Все как я хотел. Поэтому, не теряя ни минуты, я завалился спать. Когда Софья разбудила меня тихим стуком в дверь, была половина десятого утра. Вроде бы и недолго поспал, однако чувствовал себя полностью отдохнувшим. Горячий душ дал мне еще больше сил, так что к завтраку я спустился бодрым, как никогда. По кухне к этому моменту уже разносился дивный аромат еды, а на сковороде шкварчала яичница с беконом. На столе стоял апельсиновый сок, который нравился мне, и редкий гость в этом доме томатный. Оказалось, он очень нравится вороновой. — Что будем делать сегодня? — спросила она, выкладывая еду на тарелку. — Ты сидеть дома. А мне нужно съездить по делам. Мне надолго. после обеда, скорее всего, вернусь. Извини, сегодня не могу тебя с собой взять. — Жаль, что умрет пустой, — нахмурилась девушка. — Была бы я вороном. — Тебе так сильно нравится быть вороном? — Я привыкла. Так я чувствую себя безопаснее. Да и вообще, приятно понимать, что в случае чего есть вариант отступления. Девчонка так привыкла постоянно бояться этого идиота чернопятого, что у нее это превратилось в какую-то манию преследования. «Но, знаешь, мало приятного, когда за тобой все время таскается тип, который хочет тебя убить», — хмыкнул Мор. «Это и в самом деле немного раздражает». «За мной он тоже таскается», — ответил я. «Но не несколько сотен лет, правда?» — резонно возразил мой друг. «Да ладно, Ториан, кто спорит? По большому счету я с тобой полностью согласен. Вороний амулет нужно заполнить как можно скорее. Надеюсь, у меня получится это сделать, когда мы будем охотиться на ведьму. Если нет... Отдам Ибрагиму на временное ношение. Они постоянно болтаются по всяким заданиям, так что я думаю, он быстро справится». «Ты только не задерживайся надолго» сказала Софья после небольшой паузы. видимо поняла, что оговаривать меня бесполезно. с собой я ее не возьму. само собой, кивнул я. если хочешь, я тебе выдам ружье. где-то в шкафу держит на всякий случай от воров. он давно уже себе такую привычку завел, еще в Москве. с тех пор оно у него постоянно в шкафу с отеждой. думает, что я об этом не знаю. обойдусь, улыбнулась Воронова. с ворами я и без оружия как-нибудь разберусь меня хоть и не такая крутая, как ты, но, конечно, все же умею. Но против Макара мне ружье не поможет». «Понятно. Слушай, все хотел спросить. Куда ты так часто от меня улетала?» — спросил я и отпил немного сока. «Тебе что, рядом со мной не сиделось?» «По-разному бывало», — ответила она и пожала плечами. «Чаще всего следы путала. Чернопятов ведь меня как-то чувствует. Да и я его иногда». Поэтому я старалась надолго в Китеже не задерживаться, чтобы тебя обезопасить. Далеко улетала, а пока Макар поймет, что и как, много времени пройдет. Но он же знал, что ты рано или поздно в Китеж вернешься. Угу, — хмыкнула Воронова. — Поэтому-то он здесь меня и подловил. А потом я ведь еще и места проверяла, где куски амулета лежали. Раньше были случаи, когда его пытались собрать. Правда, обычно внутрь никто не забирался, хотя один был. — Знаю. Я его скелет видел. Нашел возле него дневник грача-невидимки, которым сейчас Люфик занимается. Во всяком случае, я на это надеюсь, лентяй». «Ну вот, поэтому я за этим и следила. На могилу люблю летать к отцу и деду. Мне там хорошо, у меня там место силы. Я когда там бываю, будто рождаюсь заново», — вздохнула она. «Закопали, как собак. Даже табличек никаких нет. Так». «Курган только навалили, чтобы животные не добрались». «Ясно», — сказал я, решив доедать молча. Что-то грустную тему мы с ней с утра завели. Совсем не та энергия на день получается. Еще хочешь?» — спросила она, глядя на мою пустую тарелку. «Нет, спасибо. Кстати, у тебя очень вкусно получается. Надеюсь, это поднимет ей немного настроения». «Яичница с беконом?» — улыбнулась она. «Ой, Темников, не валяй, дурака». Отправляйся по своим делам. Вот с девчонками всегда так. Хочешь как лучше, а получается все наоборот. Погода сегодня вполне себе располагала для поездки на мопеде. Поэтому я выкатил из гаража свой запылившийся Судзуки и поехал в мельницу. У меня было очень большое желание как можно скорее закончить со всей этой историей, поэтому я сразу взялся за дело. Едва я увидел знакомое двухэтажное здание, как у меня невольно поднялось настроение. все таки мне нравилось это место, особенно голубые фонарики, которые даже днем придавали этому заведению необычный вид. Внутри тот самый полумрак с мягким голубым светом и шепот. Все столы были огорожены ширмами, поэтому трудно было понять, какое количество народа сюда приходит прямо с утра. Судя по голосам, довольно много. Мимо меня проплыло несколько призраков которые даже не взглянули в мою сторону. Понятное дело, кому из них придет в голову мысль, что я их сейчас вижу? Как из-под земли рядом со мной вырос тот самый добрый волшебник с бородой и в шляпе. Выслушав, что мне нужно, он передал меня симпатичной сотруднице, которая одевалась здесь как ведьмы, и испарился. Девушка провела меня на второй этаж и показала мне несколько комнат, которые внутри были оформлены в старомодном стиле. Все выглядели так же таинственно, как и зал ресторана на первом этаже. Причем в каждой из них стоял небольшой круглый стол с магическим шаром по центру, внутри которого бегали молнии. Видимо, это было местной фишкой, как и все остальное вокруг. Но почему нет? Не знаю, как насчет особой магии, о которой мне в прошлый раз говорил Ибрагим, но атмосферка здесь была создана просто блеск. Может быть, даже и магия какая-то была... Просто я ее не чувствовал. Я же не провидец, в конце концов, а некромант-паладин. Для лакри я выбрал самую большую и красивую комнату, на мой взгляд. Думаю, ей здесь понравится. Здесь однозначно не хуже, чем ее комната в тени доме Я впервые снимал комнату в подобного рода заведении, поэтому, честно говоря, чувствовал себя немного некомфортно. По крайней мере, персонал смотрел на меня как-то странно в тот момент, когда я говорил, что здесь будет жить девушка, а платить за нее буду я. Однако лишних вопросов мне никто не задавал. Видимо, расспрашивать об этом здесь было не принято. У меня даже не попросили никаких данных лакримозы, достаточно было лишь ее имени. От вкусных запахов на первом этаже у меня начал урчать живот. Однако я решил, что пообедаю вместе с ведьмой, после того, как притащу ее сюда. Заодно пусть осмотрится вокруг, пока я буду рядом. Мне так будет спокойнее». Поэтому я поднялся в съемную комнату, активировал портальный ключ и отправился в тени дом. Как мы и договаривались, Лакремоза была дома. Я не хотел терять времени на ее поиски по всей территории. В этот момент они с хлебником как раз сколдовали над новыми эликсирами. Вонь стояла такая, что у меня даже глаза заслезились. «О, Максим!» — обрадовался моему появлению хлебников, затем взял со стола склянку с какой-то бурлящей коричневой жидкостью и показал ее мне. «Это будет нечто особенное!» «Даже не сомневаюсь», — сказал я и зажал нос. «Будет плохо, если оно не только воняет, но еще и толку с него никакого. Лакрия, я тебя жду наверху». Ведьма вышла ко мне минут через пять. Ее лицо было покрыто какими-то красными пятнами, А на щеке виднелась яркая зеленая клякса. Ты знаешь, этот твой Андромед очень толковый алхимик, сказала она и устало опустилась на стул. Если он загорается какой-нибудь идеей, то может круглосуточно работать. Все нервы мне вытрепал своими бесконечными экспериментами. Понятное дело, он же призрак. С чего ему уставать? И ты уже жалеешь, что я тебе его нашел? Иногда бывает, но редко усмехнулась она. Обычно я его хвалю. Разве можно лучше работника подыскать? Днем в школе девочкам лекции читает, а ночью эликсиры мне помогает делать и экспериментами занимается. При этом не ест, не спит, и вино не пьет. Если бы еще не его шуточки полоские. Ну, ладно, к этому я уже привыкла. Она посмотрела на меня и провела рукой по лицу, размазав зеленое пятно по всей щеке. «Ты где так долго ходил, сладенький мой?» Сказал, одна нога там, другая здесь, а сам пропал на несколько дней. «Быстрее у меня не получилось. Ты готова со мной идти?» «С тобой? Милый, да с тобой хоть на войну с демонами. Конечно, готова, что за вопросы?» Сказала Лакри и придирчиво осмотрела свой наряд. «Только мне бы желательно переодеться и немного привести себя в порядок. Не могу же я в таком виде на люди выходить?» Постарайся недолго, хорошо? попросил я ее. И у тебя какая-то зеленая дренечке. Не щечки «Я постараюсь, Сахарочек», — подмигнула ведьма. Затем она послала мне воздушный поцелуй и грациозной походкой пошла на второй этаж. В этом была вся лакри. Мне кажется, иначе она себя просто не могла вести. Это было против ее ведьмовской натуры. Макс, я же тебе говорил напомнил мне Мор. Неправда, дурен? Они не все одинаковые. Та, которая врезала мне заклинанием, понравилась мне гораздо меньше. Кстати, ее мёртвые подружки тоже, если что. К моему удивлению, спустилась она довольно быстро. Не прошло и часа. Я ожидал увидеть ее в каком-нибудь облегающем наряде, который трещит на ней по швам, но на этот раз я ошибся. На лакре были одни из джинсов, которые мы с ней купили в прошлый раз, и кроссовки. То, что нужно для удобной ходьбы. Примерно так одевалась и Лазарева когда мы с ней отправлялись в разного рода приключения. Волосы ведьма стянула в тугой хвост, отчего стала выглядеть еще моложе. Вот только разве что ее топик. все таки можно было надеть что-то и подлиннее, чтобы хотя бы пупка не было видно. В руке она держала рюкзак, который она однажды выпросила у меня. Теперь она ходила с ним за компонентами. «Я готова, милый». Хлебникова я предупредила, так что гном будет знать, куда я отправилась. Вот и прекрасно. Кстати, отлично выглядишь. О, сладенький мой, удивленно сказала она и подошла поближе. Ты начинаешь делать девушкам комплименты. Скоро совсем взрослым будешь, красавчик. Еще немного и будешь готов к таинству. Дурян. О чем сейчас лакри? Надеюсь, она не имеет в виду какой-нибудь ритуал. Она. «Слушай, Макс, давай я тебе потом как-нибудь расскажу. Сейчас времени совсем нет. Погнали, а?» «А здесь миленько», — сказала ведьма, как только мы оказались в ее комнате в мельнице. «Магический хрустальный кристалл». Она подошла к шару, провела по нему рукой и удивленно спросила. «Он что, не настоящий?» «Понятия не имею», — совершенно честно ответил я. «Для меня они все абсолютно одинаковые». «Если различаются, то только размерами». «Зачем кому-то понадобился фальшивый магический кристалл?» задумчиво спросила она. «Это ведь совершенно бессмысленно. Ты куда меня привез, сладенький?» Пока я в общих чертах рассказывал ведьме, что это за место, через нашу комнату решил пройтись призрак. Этот наглый урод в шляпе с остроусиными перьями выперся из стены, граничащей с соседней комнатой, и с наглым видом оставился на лакре. Остановил взгляд на ее топики и замер. Пошел вон!» — сказал я ему. «А то сейчас развею, а шляпу себе заберу». «Ой!» — призрак подпрыгнул от неожиданности и повернулся ко мне. «Что смотришь? Тебе, тебе говорю! Валя отсюда!» Всего несколько мгновений понадобилось призраку, чтобы оценить ситуацию и убраться из комнаты. «Странно. Обычно призраки гораздо любопытнее. Хрен выгонишь!» «Очень может быть, что в связи с новыми способностями мои угрозы стали звучать как-то иначе». «Ты это кому?» — спросила ведьма, удивленная внезапной сменой темы разговора. «Да так, ходят тут всякие. А потом хрустальные шары в комнатах пропадают», — туманно ответила я и продолжил свой рассказ. «Хм, интересное местечко», — сказала она, когда я закончил. «Мне нравится». «Отлично, в таком случае предлагаю спуститься вниз и перекусить». «Вообще-то я уже ужинала, но, в принципе, если здесь вкусно кормят, почему бы и нет?» Она подошла ко мне и взяла меня под руку. «Мне всегда нравилось ужинать в компании интересных молодых людей. Мы потом прогуляемся вокруг. Ты говорил, здесь рядом есть красивое озеро». «Лакли, послушай, я бы не хотел, чтобы мы с тобой долго возились с этим делом», — сказал я. «Честно говоря, я надеялся, что ты уже сегодня займешься поиском этой ведьмы». Я и займусь этим сегодня, глупенький. Все с той же улыбкой на лице проворковала ведьма. Только это лучше делать на свежем воздухе. Когда я начну ритуал поиска, ты поймешь, почему. А, тогда другое дело. Значит, если все получится, то, может быть, мы ее даже сегодня попробуем найти. Обязательно попробуем, пообещала она и сдавила мой локоть сильнее. Если все получится, конечно. Я вытащил из кармана телефон и набрал один из номеров, которые у меня были выведены на главный экран. «Мой господин!» — раздался вскоре знакомый голос. «Ибрагим, привет! Чем занимаешься?» — спросил я у него, и посмотрел на Лакри, лицо которое расплылось в радостной улыбке. «Разговариваю с клиентом!» — ответил он и поспешно добавил. «Но если я вам нужен, то могу ускорить нашу беседу». «Нужен, очень нужен. Мне необходима твоя помощь, так что жду тебя в мельнице». «Вы сказали, в мельнице, мой господин! Я вас правильно услышал?» В голосе Турка слышалось удивление. «Точно. Я снял здесь номер для Лакримоза. Какое-то время она здесь поживет. В трубке стало тихо. В этот момент я представил ошарашенное лицо Ибрагима и не удержался от смеха. «Ты чего замолчал? Тебе не послышалось, так что давай, подгребай, мы тебя ждем, сказал я и посмотрел на счастливую ведьму. «Лакри передает тебе привет и говорит, что очень по тебе соскучилась». Сейчас буду, мой господин. Мы как раз заканчиваем. Я закрыл дверь, отдал лакримозе ключ от комнаты, и мы пошли вниз. Ведьма с восторгом осматривала все вокруг, а улыбка не сходила с ее лица. Понятное дело, для нее подобные путешествия сейчас были сродни полетом на Марс. Когда нас увидели дедушка в шляпе и ведьмочка-официантка, которая показывала мне комнаты, то у них от удивления раскрылись рты. Согласен, не всякий раз здесь ни с того ни с сего появляются люди в комнатах. Хотя я думал, что, учитывая специфику заведения, подобным странным вещам давным-давно они удивляются. все таки среди мошенников здесь много и настоящих, одаренных. Нужно ли говорить, что даже с учетом довольно скромного одеяния Лакри приковывала к себе множество мужских взглядов? Она шла впереди меня а я топал сзади и с трудом сдерживался, чтобы громко не рассмеяться. Сначала ведь смотрели на нее, а потом замечали меня, и эти реакции были просто неповторимы. Мы выбрали столик в глубине зала, где было потемнее. Ширмы — это, конечно, хорошо, но лишний свет нам без надобности. Слишком большое внимание будет приковывать к себе наша компания, когда сюда нагрянет еще и Ибрагим. Вообще-то я согласен, со стороны наша Троица и правда выглядит необычно. Весьма причем. Тебя во что ни один, все мужские взгляды притягиваешь, сказал я и протянул лакре меню. Тебя хоть в паранжу наряжай. Не говори, ерунды, сладенький мой, проворковала она, листая страницы. Если ты намерен общаться с красивыми девчонками, то привыкаешь, что на них постоянно будут пялиться. Но не знаю. Когда мы с Лазаревой в кафе ходим, на нее так не смотрят, хотя некрасиво ее не назовешь. Правда, и таких коротких топиков она не носит. С лакремозой, конечно, отдельная история, а вот не хотелось бы, чтобы на мою девчонку все пялились, как она говорит. Страшненькую искать будешь? Спросил у меня Мор. Эх, а ведь он прав. Вот и я о том же, так что никогда ты не денешься. «Разве может быть что-то прекраснее, чем сразиться на дуэли из-за своей дамы?» «Да уж». В общем, одна нервотрепка с этими девушками. В этот момент сквозь ширму пролезла голова знакомого призрака в шляпе. Вот засранец. «Я тебя последний раз предупреждаю», — грозно сказал я ему. «Не уберешь свою наглую рожу, пеняй на себя. Совсем уже оборзели, русского языка не понимают».